Она вбежала в лес. В траве веселились стрекозы. Оторвавшиеся от ветвей паутинки пускались в неведомое странствие по прозрачному воздуху. Кустарник стоял густой стеной, и за этим барьером двигались две фигуры, два белокожих, светловолосых человека, она и он, мисс Сара и доктор Джейк. Лила отшатнулась, и спряталась за деревом. Что-то раздирало ее внутри, словно сотни острых игл впивались в сердце. Она не слышала разговора Сары и Джейка, зато видела золотистое свечение над их головами, божественный знак высшей касты. Черная грязная земля под ногами и белые пушистые облака над головой. Вот с чем можно было сравнить ее мулатку-рабыню и эту белую девушку, дочь владельца одной из самых больших плантаций. Лила бросилась прочь. Прибежав в хижину, она односложно и рассеянно отвечала на вопросы матери. Если Нэнси заметила что-то неладное, то не подала виду. Вскоре Лила простилась, сказав, что ей нельзя отлучаться надолго, и пошла обратно. Лучи вечернего солнца пронизывали густую листву и озаряли фигуру Джейка Китинга, который стоял на тропинке. Он был один, без Сары. Увидев мулатку, радостно помахал ей и поспешил навстречу. Лила искала печать предательства на его лице, но не находила. Когда Джейк обнял девушку, ее вмиг накрыло горячей волной. Она падала в бесконечность, звенящую, манящую, словно неведомый рай. Любовь была могучим щитом, под прикрытием которого мир становится таким, каким она мечтала его увидеть, хотя еще минуту назад Лили чудилось будто уничтожить мечты не труднее, чем оборвать крылья бабочки. Да их знал, что рискует. Они могли легко попасться на глаза неграм, И тогда он потерял бы уважение и доверие рабов, во всяком случае, их сильной половины. Он не должен был использовать свое положение и посягать на негритянку, тем более, что женщин на плантации всегда было гораздо меньше, чем мужчин, и не всякий мог найти себе пару. И все же он не мог сдержаться. Он упивался ее запахом, упругостью ее, податливого тела, ответными движениями губ, с трудом взяв себя в руки, Джейк спросил, «Как тебя встретили в господском доме? Тебе понравилась, мисс Айрин?» «Очень понравилось Я знал, что вы найдете общий язык. Я никогда не думала, что смогу так легко разговаривать с белой леди», подхватила Лила, Джейк с тревогой подумал о том, что ни Сара, ни Юджин ни за что не признают Айрин своей робней. Они сознательно оградили ее от общения с местным обществом. К чему это могло привести? — Жаль только, что мне пришлось расстаться с мамой, — заметила Лила. — Я только что говорил о ней с мисс Сарой. Сказал, что прежде Нэнси работала у господ. Ей велено прийти в дом. Кухарке нужна помощница. Так вот зачем они встречались. Лила так обрадовалась, что осмелилась спросить, а с вами, с вами мы будем видеться? Он взял ее руками за плечи и посмотрел в глаза. Непременно. Только нам надо быть очень осторожными. Медленно разгоравшаяся полоска зари на горизонте напоминала фитиль в огромном фонаре, который поворачивала рука великана. Ночной туман постепенно таял, и природа являла свои краски такие же яркие, как в первый день сотворения мира. Айрин шагала по расистому травяному ковру, такому же густому, как в родной Ирландии. Таинственная предрассветная тишина навевала мысли о мире духов и иных бесплотных существ. Айрин вспомнила, как когда-то в далеком детстве искала жилища эльфов и, не найдя, пыталась строить их сама вместе с младшими братьями. А потом пришел голод, и они забыли об играх. Сколько чувств, желаний оказались заведомо похороненными, невыраженными, ненужными. Когда Айрин обратилась к надсмотрщику с просьбой дать ей ключи от карцера, тот довольно резко принялся объяснять, почему не может этого сделать. А потом появился Джейк с дружеской улыбкой на губах и после недолгих препирательств ключи оказались в ее руках.